Приближалось Рождество, выпадавшее в этом году на вторник, поэтому в предшествовавшую ему пятницу, бывшую, как и все пятницы, торговым днем в Бресте, Марианна отправилась с госпожой Легель-Львинек на Сиамскую улицу, чтобы сделать покупки, необходимые для приготовления к этому большому празднику, пожалуй, самому почитаемому у бретонцев. Могло показаться подозрительным, если бы новые жители рекувранца вели себя иначе, чем соседи. Погода была хорошая, но туманная. Желтоватые волны плыли повсюду. И всегда оживленные в торговые дни Сиамская улица выглядела необычно. Полосатые костюмы моряков в лакированных кожаных шляпах и красивые одежды крестьян в яркой и разнообразной расцветке в зависимости от местности, казались нереальными. Дочери Леона в высоких головных уборах, закутанные до пят в длинные шали с бахромой, были похожи на сказочных волшебниц, а жители Плуаре в вышитых красным и золотом нарядах на вышедших из своих ниш Мадон. Более пожилые в темных нарядах словно появились из глубины веков. Мужчины в расшитых фуфайках, коротких плессированных штанах и шерстяных щелках тоже представляли собой яркое праздничное зрелище. В то время как Марианна, следуя за госпожой Легель-Венек, переходила от прилавка с устрицами к грудам капусты, она увидела двигающуюся к ней двухколесную повозку с мусором. Четверо каторжников, один из которых был в зеленом колпаке Вечника, не то толкали, не то тащили ее под присмотром равнодушного надзирателя, вышагивающего, задрав нос и заложив руки за спину, не обращая внимания на бьющую его по икрам саблю. Эта группа никого не заинтересовала. Для жителей Бреста работающие каторжники были привычной обыденностью. Многие даже относились к ним с некоторой сердечностью, как к знакомым. И именно каторжнику в зеленом колпаке сделал дружеский знак торговец с длинной трубкой, стоящей у своей лавки. Каторжник в ответ махнул рукой, и в этот момент Марианна узнала в нем видока. Теперь он был совсем близко. Словно притянутая магнитом, Она не могла удержаться, чтобы не привлечь его внимания. Госпожа Легельвинек как раз остановилась около зеленщика поболтать с какой-то старушкой и не смотрела в сторону Марианны, и она решительно подняла руку. Быстрый взгляд каторжника тотчас же обратился к ней. Он слегка улыбнулся, показав, что узнал ее, и кивнул головой на угол ближайшей улицы, где ожидал в своей очереди бак с мусором. Затем он мигнул в сторону шагавшего сзади надсмотрщика и потер указательные большой пальцы. Марианна сообразила, что сможет поговорить с ним на углу, если даст что-нибудь их сторожу. Она быстро проскользнула между людьми к углу и подождала, пока повозка подъедет. Тогда она вынула из кошелька серебряную монету и протянула ее надзирателю, проговорив, что она хочет перекинуться словцом с человеком в зеленом колпаке. Мужчина пожал плечами и гриво хохотнул. «Черт побери этого видока! Где он их только не находит! Давай, красотка, но побыстрей, даю тебе одну минуту, не больше!» За углом на улочке было темно. Собственно, это был только узкий проход, заполненный туманом. Когда Марианна вошла туда, каторжник со зловещим лязгом цепей прислонился к стене углового дома. Запыхавшись, словно она долго бежала, Марианна спросила, «Есть какие-нибудь новости?» «Да, я сегодня его видел. Утром. Ему лучше, но он еще не вылечился». «Сколько времени на это потребуется?» «Не меньше недели». «Может быть, дней десять». «А потом?» «Потом?» «Да. Мне сказали, что он должен подвергнуться наказанию». Каторжник с видом фаталиста пожал плечами. Но ну, он его заслужил. Все зависит от человека, который будет его бить. Если не сильно, он может выдержать. «Но я... я не могу даже помыслить об этом. Ему надо бежать до того...» Иначе он может быть изувечен, если не хуже. Рука каторжника с быстротой змеи вырвалась из кармана красной куртки и схватила Марианну за локоть. — Да тише ты! — прошепел он. — Вы говорите об этом так, словно дело идет о воскресной прогулке. Об этом думают, будьте спокойны. У вас уже есть судно? — Вообще-то есть, я думаю, но оно еще не пришло и... Видок нахмурил брови. Бессудно побег невозможен, стоит только дать с каторги сигнал тревоги, как все жители окрестностей бросятся на поиски. За поимку беглого платят сто франков, и возле каторги разбит цыганский табор, обитатели которого только этими занимаются, подлые собаки. Как только пучка даст сигнал, они берут косы и вилы и бегут на охоту. Каторжники закончили погрузку мусора, и из-за повозки показалась голова надзирателя. «Кончай видок, поехали!» Тот послушно направился к углу. «Когда ваше судно придет, дайте знать об этом кермеру, хозяину дочери Ямайки. Но имейте в виду, что оно понадобится не позже, десяти дней, но не раньше недели пока». Не думая больше о госпоже Легильвинек, которая, кстати, исчезла из вида, Марианна спустилась к эспланаде замка. Она хотела поскорее вернуться в рекуранс, чтобы рассказать желевалю об услышанном. Несмотря на крутой склон и скользкие отцерости камни мостовой, Она почти бежала, в то время как слова видока неотступно бились в ее мозгу, ни позже десяти дней, ни не раньше недели. А Ле Дрю все еще не было, и, может быть, никогда не будет. Необходимо немедленно что-то предпринять, найти какое-нибудь судно, дальше ждать невозможно. Очевидно, что-то произошло в Малуэне, и надо срочно предпринимать другие меры. К счастью, старый Кунан, перевозчик, оказался на месте на этом берегу реки. Он невозмутимо сидел на камне, курил трубку и поплевывал в воду. Марианна была в таком состоянии, что могла пуститься в плавь, чтобы добраться поскорее домой. Она прыгнула в лодку, а перевозчик даже не заметил, что у него появилась клиентка. «Быстрей — Быстрей! — крикнула она. — Перевезите! — Но-но! — сказал Добряк. — Вы что, спешите умереть? Это уж, молодежь, всегда бегом.